Глава 6 Григорий Семьянинов 1919-1940 В день похорон мы все трое проснулись рано. Неспешно оделись, совершили ППНЧ по всем пяти пунктам. Потом Володька напоил нас чаем и накормил сардельками. В этот день было его дежурство. А потом настало пустое время. Время вакуум. Похороны в час дня. А сейчас еще утро. Мы молча слонялись по комнате, подходили к окну, протаивали лунки во льду, покрывшим стекла, садились на стулья, приваливались на койки и снова вставали. Со стороны можно было подумать, что мы кого-то ждем, что вот-вот кто-то войдет к нам и пойдут разговоры, расспросы. Я сел на стул, мне надоело ходить по комнате, но сидел я не как всегда. Что-то удерживало меня от обычной ленивой позы. Я сидел не развалясь, не откинувшись на спинку. Я сидел чинно, как в гостях. Но в голову мне не шли чинные, торжественные, подобающие случаю мысли. Я глядел на аккуратно заправленную постель Гришки и вспоминал, что у него был один недостаток. Он храпел во сне. Когда он начинал слишком громко храпеть, кто-нибудь из нас бросал ботинок в спинку его кровати. Тогда Гришка перевертывался на другой бок и храп на время умолкал. Потом он снова заводил свою песню, и в спинку кровати его, к ногам или к изголовью, летел другой ботинок. К утру обычно вся наша обувь валялась около Гришкиной постели. И когда Гришка объявил нам, что идет добровольцем на финскую, Володька сказал «Ну и катись, по крайней мере, хоть храпа твоего не будем слышать». Володька был обижен что Гришка принял это решение без его совета. «А тебе не страшно идти на войну?» — спросил я тогда Гришку. «Только по-честному. Мы же здесь все свои». «Черт его знает», — ответил Гришка. «Не то чтобы страшно, а как-то зябко, будто не доспал». «Раз зябко, выпить надо», — заявил Костя. «Ведь у нас дровяные деньги еще остались. Пусть чух нас бегает, он сегодня дежурный. Ты отмерь ему сумму». Гришка был капитаном команды и главным казначеем. Он сразу же дал мне денег, я схватил сеточку и побежал в подшефный магазин. — Только все не трать! — крикнул догонку Гришка. — А то будете тут голодом сидеть без меня. Я выбежал на Морозную улицу и зашагал к Среднему. Тогда стояли самые лютые холода. Уже смеркалось, в подъездах зажигались синие лампочки. В сумерках показалась странная процессия. Впереди ехала автокачка, телега на автошинах. Ее вез большой заиндевевший конь. На передке автокачки сидел возница в шубе и в валенках, упираясь спиной в ящики, заполненной бутылками с водкой. За телегой шел народ, степенно и медленно, как на похоронах. Только на похоронах за колесницей идут как попало, в несколько рядов, а здесь шли строго гуськом. Хвост рос на ходу, к нему присоединялись все новые и новые мужчины. С водкой во время финской кампании были перебои, и вот любители выпить дежурили у спиртоводочного склада, и когда водку везли в магазин, занимали очередь за телегой. Но я отошел не водку покупать, мы ее не пили, она была для нас дороговата. Мы пили плодоягодное вино а его в магазинах хватало. Когда вернулся домой, то не раздеваясь и не заходя в комнату, зажег в кухне керосинку, налил в кастрюлю воды и вывалил в нее сардельки. Возле керосинки я поставил бутылки, чтобы вино немного подогрелось. В большой коммунальной закопченной кухне было в этот час тихо. Только тетя Ира, жиличка крайней комнаты, сидела на табуретке у углового столика перед своей керосинкой. Тетя Ира была не старая, но уже пожилая. Она жила бедно, беднее всех в квартире. Поэтому у нее казалось не стыдным занимать. Она всегда даст в долг, если сама при деньгах. Она была очень добрая, честная. Плохо только что верила в Бога и в разные чудеса и суеверия. Тетя Ира часто ездила молиться к Николе Морскому и за трамвай в таких случаях не платила. На склад, где работала, ездила за деньги а в церковь за так. Очевидно, она считала, что Бог все расходы берет на себя. Про ее религиозность все знали. К ней не раз приходили из Жакта провести беседу на короткие о том, что Бога нет и не будет. Ей и брошюры приносили антирелигиозные, и она их честно прочитывала. Они, однако, оказывали на тетю Иру неправильное действие. Читая о чудесах, которые в них разоблачались, и о которых она прежде не знала, Она начинала верить в эти чудеса. Вот вы говорите, Бога нет, а Спаситель-то наш по воде пешком ходил, под ним глыб глубина, а он идет, хоть бы что, своими глазами в книге читала. Напрасно мы толковали ей, что этого чуда не было, что оно разоблачается. Она стояла на своем. Может быть, виноваты в этом были и авторы брошюр. Чудеса там описывались интересно, разоблачались непонятными научными словами. В тот вечер тетя Ира, сидя перед керосинкой, читала-почитывала одну такую книжечку. Взглянув на мои бутылки, она вдруг высказалась. «Вот вы, молодежь, в Бога не верите, а Спаситель-то наш в Кане Галерейской воду в вино превратил, в магазин с не бегал, на свадьбе это дело было». «Ну, у нас не свадьба», — ответил я. «У нас дело посерьезнее, Гришка на войну добровольцем идет». «На войну?» Тетя Ира встала с табуретки, встревоженно помешала ложкой в кастрюле, потом повернулась лицом к углу, где висел отпечатанный на жести плакат «Неосторожное обращение с примусом ведет к пожару» и несколько раз перекрестилась. «Плохое Гришина дело», — сказала она, снова усевшись возле кухонного столика. «Его убить могут. У них кукушки есть. Привяжет себя к сосне, к верхушке и стреляет». Убьет наших сколько может, потом последнюю пулю в себя. Гришу мне жалко, он из вас четырех, самый самостоятельный. Завтра за него свечку Николаю Чудотворцу поставлю. Я надел перчатки, чтоб не обжечь руки, и, сняв кастрюлю с керосинки, слил воду. Потом, держа ее низкое у самого живота, понес в нашу комнату. Сеточку с тремя бутылками плодоягодного я держал в зубах. Я шел по длинному коридору, мимо всех дверей, и за мной тянулся запах горячих сарделек. Потом я толкнул ногой нашу дверь и вошел в комнату. — Наконец-то! — сказал Володька. — Где я так долго околачивался? — Беседовал с тетей Ирой, — ответил я. — Она за Гришку завтра свечку поставит, чтоб его не укокали. — А ты не скули, растердился Костя. — Нечего говорить об этом. Будущее зависит не только от самого себя а и от нашего представления о нем. И если мы тут будем сидеть и скулить, то это может отразиться на Гришке». «Ты просто суеверен», — сказал я. «Подводишь псевдонаучную базу под суеверие». «Ты мыслишь на уровне кошки», — взъелся Костя. «Ты не умеешь мыслить отвлеченно. Ты думаешь, что есть прошлое, настоящее и будущее, как три разные доминанты. Они есть только с твоей обывательской точки зрения. На самом же деле...» Нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Да и вообще никакого времени нет. А есть ряды взаимосвязанных событий. Бросьте, ребята, спорить. Приступим к делу. Гришка подошел к стенному шкафу, достал оттуда штопор и передал его Володьке. Володька был узким специалистом по открыванию бутылок и банок со сгущенным молоком. И он быстро и красиво откупорил плодоягодное и разлил по стаканам. Первый бокал солдату, сказал он, подавая стакан гришки. О, Мымрик то и мымрик все, и с Мымриком знаться стыд. Зато спасибо, мистер Мымрик, когда военный марш звучит. Родной герой, пожалте в строй. Военный марш звучит. Не перевирай, старика Киплинга, пробурчал Костя. Давайте-ка очокнемся со звоном за гришки на здоровье. Мы сдвинули стаканы, но звона не получилось. Стаканы были незвонкие, из зеленоватого бутылочного стекла. В таких тогда продавали простоквашу, но вино было, что надо. Оно нам казалось совсем неплохим, другого мы и не пили. Перейдем к деловой части нашего собрания, заявил Гришка. В связи с текущими событиями я слагаю с себя обязанности капитана комнаты и верховного казначея. Кто займет мое место? Это была проблема серьезная. Мы призадумались. Дело в том, что стипендия у нас шла в общий котел, и деньги всегда хранились у Гришки. На него можно было положиться. — Пусть этот пост займет Синявый, — предложил я. После Гришки он из нас самый порядочный. — А я что, непорядочный? — обиделся Володька. — Мымрик, я разве непорядочный? — Ты, шкеля тоже порядочный, — утешил его Гришка. — Но ты очень уж любишь пожрать ты можешь невзначай прогореть на сгущенном молоке. — Черт с вами, — согласился Володька, — я делаю самоотвод. Но я против Синявого, он еще утвердит тут свою диктатуру. Пусть лучше Чухна временно займет этот пост, до возвращения Мымрика. — Чухну слишком легко уговорить, — сказал Гришка. — Сам-то он денег не растратит, но у него их легко могут выманить. Мы продолжали обсуждать кандидатуру. И, как всегда, когда у нас шел серьезный разговор, называли друг друга не по именам, а по кличкам. За разговором мы не забывали и о вине. — А почему ты, Мемрик, все-таки идешь на войну? — спросил вдруг Володька слегка заплетающимся языком. — Война еще будет. Вот тогда все вместе и пойдем. Кроме, конечно, Синявого. Его не возьмут. Будет большая война с Гитлером, с танками, с газами, с Ипритом и люизитом. «Все равно мы все будем на войне». «И на финскую должен кто-то идти», — тихо ответил Гришка. «Меня воспитало государство, и я должен за него стоять. Родителей у нас нет, всем на нас наплевать было. Мы без государства бы с голоду под забором подохли. А государство нас выручило. И мы, деддомовские, должны на всякое дело идти в первую очередь. Другие как там хотят, а мы должны в первую очередь». «Мэмрик прав», — сказал Костя. «Если бы я не был белобилетником, я бы тоже пошел добровольцем, потому что... Синявый, не изображая из себя героя», — перебил его Володька. «Я и не изображаю», — ответил Костя. «Но Мэмрик прав. А ты, Шкеля, просто трепло. Поэт и мечтатель в жактовском масштабе. И к тому же ты пьян. В будущем никакого вина не будет. Пить нерационально. Давайте не пить с этого дня и с этой минуты. «Правильно, давайте ничего не пить», — подхватил я. «Ну ладно, не пейте ничего», — сказал Гришка. «Когда я вернусь, я проверю это дело». Так сидел я на стуле и вспоминал. Но вот Костя взглянул на ходики, и мы с Володькой тоже взглянули на них. Пора было идти на похороны. Кладбище было сравнительно новое, без обилия старинных памятников. Только в начале его, ближе к церквушке, выселись заснеженные каменные надгробья и гранитные кресты. Рядом проходили железнодорожные пути, лежали горы шлака. Седые надгробные ангелы с отбитыми носами, вскарабкавшись, как мальчишки, на свои пьедесталы, глядели на семафор, на маневровые паровозы, погромыхивающие совсем близко. Порой локомотив, проходя мимо ангелов, будто чтобы позабавить их, стрелял толстыми струями пара. Пар сразу опадал снежинками. На церковной паперти цепочкой стояло несколько нищенок. Одна из них, та, что с краю, ближе к дорожке, деловито отделилась от остальных и подошла к нам. Остальные не шелохнулись. Видно, у них была своя очередность. — Вам, молодые люди, на военную площадку? — Да, — неуверенно ответил Володька. — Значит, на военную нам на похороны». «Знаю, молодой человек, что не на Кристины», — с какой-то даже обидой в голосе сказала нищая. Лицо ее было строго, но на нем играл здоровый морозный румянец. Из-под черного монашеского платочка виднелся край теплого шерстяного платка. Она неторопливо и уверенно вела нас по аллейкам. Видно, она хорошо освоила кладбище. Когда окончились деревья и начался кустарник, где из сугробов торчали редкие кресты, она сказала, — Вам вон туда, по тропочке, где народ стоит. — Спасибо, — проговорил я и взглянул на Костю нашего казначея. Я понимал, что одним спасибо тут не отделаешься. — Большое спасибо, — сказал вежливый Володька. Он тоже поглядел на Костю, понимая, что и большого спасибо тут маловато. Однако Костя молчал. Запомин души убиенного воина Григория свечечку поставить надо, наставительно молвила нищая, снимая с руки варежку. Откуда вы знаете? Как-то испуганно спросил Костя, и сняв перчатку, сунул нище в руку, сложенную в шестеро трешку. Потом он виновато посмотрел на нас. Трешка-то была последняя. Та небольшая часть кладбища, которая называлась военной площадкой, отличалась от остального кладбища тем, что крестов здесь не было, стояли только деревянные обелиски, и стояли они правильными рядами. Их было совсем немного, под ними лежали военные, умершие в госпитале. Оказывается, пришли мы не так уж рано, молча толпились ребята и девушки из нашей группы, явились и некоторые преподаватели. В стороне, в снегу, лежал деревянный обелиск, он сразу бросался в глаза, потому что был выкрашен в красный цвет. На нем белела табличка с надписью «Красноармеец Семьянинов Григорий Григорьевич, 1919-1940». Странно было это величание по отчеству. Я как-то и не думал раньше о том, что у Гришки есть отчество. Хотя, конечно, знал, что в паспорте оно есть, и именно Григорьевич. У нас с ним были отчества по нашим же именам ведь никто не знал, как зовут наших отцов, и при выдаче паспортов мы как бы стали сами себе отцами. А теперь Гришкино отчество перешло с паспорта прямо на эту табличку. При жизни ему попользоваться своим отчеством не пришлось. Я тупо глядел на эту надпись, на грубо сколоченный обелиск, и тут ко мне подошел малютка-второгодник. Он сказал, что обелиск временный, летом земля осядет и поставят раковину с мраморной дощечкой. Об этом ему сказал вон тот военный. Все на свете знал этот малютка-второгодник. Гроб с телом Григория стоял возле вырытой могилы. Четыре военных, три бойца и один ефрейтор с треугольничком на отворотах шинели несли около гроба почетный караул. Вокруг них, переминаясь, потопывая мерзнущими ногами, толпились ребята. Девушки плакали. Гришка лежал в гимнастерке. Лицо у него было насквозь промерзшее. Казалось, он умер не от ранения, а просто от холода. И если внести его в теплое жилье, то он еще может и воскреснет. И могила тоже была холодная. Почва глубоко промерзла в ту зиму. Земля в могиле поблескивала ледяными прожилками, и только на дне этой продолговатой ямы чувствовалось проступающее подземное тепло. Там лежал серый суглинок, похожий на влажный пепел. Юрий Юрьевич, наш преподаватель военного дела, подошел к гробу и сказал, «Мы хороним нашего товарища, честно погибшего на войне. Наш товарищ умер как солдат, он шел в бой за родину, он честно выполнял приказы. Быть может, всем нам придется быть на другой войне, дай бог, чтобы ее не было. Но мы не забудем Григория Семьянинова, нашего товарища». Тут Юрий Юрьевич закашлялся, схватился за грудь и отошел в сторону. Когда этот кашель схватывал его в кабинете военного дела, он упирался руками в стену, и ему становилось легче. Но здесь не было стены, не было никакого дерева поблизости, в которое он мог бы упереться, и он кашлял дольше, чем обычно, хриплым, удушливым кашлем. После него никто больше не произносил речей и вообще никто не знал, что нужно делать, как вести себя. Ни у кого, видно, не было опыта в таких делах. Все топтались, поеживаясь от холода, и молчали. Молчал и я, молчал и Костя, уставясь в землю. Молчал и Володька, виновато глядя куда-то в сторону. Все было не так, как должно было быть, но как должно быть, мы не знали. Почетный караул, стоявший у гроба, придавал всему, что здесь происходило, некий утешающий высокий смысл. Четверо красноармейцев промерзли. На них были не полушубки, а шинели, не валенки, а сапоги. Лица их осунулись от мороза, они стояли не шевелясь, охраняя покой мертвого. Это был гарнизонный наряд, отряженный на похороны. Григория они при жизни не знали, и все же они были связаны с ним столь же крепкими и возвышенными узами, как мы, давние его друзья. Когда мы вернулись домой, в кухне нас встретила тетя Ира. Она испуганно сказала, «Завхоз из главного общежития с помощником тут приезжал, на грузовике. Гришину постель забрал с вашей комнаты и потом спрашивал, почему в вашей комнате холод такой?» Спрашивать стал, топите или нет. Я сказала, топят, топят, ребята. Сегодня только не протопили. — Спасибо, тетя Ира, — молвил Володька. — Он в печку, может, заглянуть бы хотел. Да я задницей к дверке печной стала. Я знаю, у вас там не залинки. Он бы сразу смекнул. А гриша то нашего нет. Нет его голубчика. А я и на похороны-то отпроситься не сумела. Она заплакала и начала торопливо креститься. Глядя куда-то в угол. Нам стало не по себе. Мы быстро зашагали по коридору к своей двери. Мы сели каждый на свою койку, не снимая пальто. Потом, молча, но словно по команде, встали с коек, подошли к шкафу, разделись, повесили пальто в шкаф. На наружной дверце шкафа, среди всяких мудрых чужих мыслей, записанных нами, выделялся шутливый Володькин стишок. Четыре приютские крысы под этой крышей живут. — Теперь три, — подумал я. — Надо бы сказать Володьке, чтобы переделал. Без Гришиной кровати комната казалась куда просторней. Еще белее, еще холодней отсвечивали ее израсцовые стены. А картинка, приклеенная Гришей к стене, осталась. Медленно преодолевая пространство, шел по пустыне караван к своему неведомому оазису. В комнате было очень тихо. Мирно повсегдашнему тикали ходики. У нас был мир. Там на западе шла война, а у нас был мир. Финская кончилась. Только вот Гришки не было среди нас. Война дотянулась до него, доплеснулась и ушла, унося его с собой. Ты бы сходил, шкелет, к тете Ире, занял бы у нее пятерку до стипендии. Обратился Костя к Володьке. Деньги занимать мы всегда посылали Володьку. Наверное, потому, что он был самый вежливый из нас, и нам казалось, что ему дают охотнее.